Глава 21. О мамах, сквозняках и монстрах. Ольга. «Нет, не смей. Слышишь, не смей. Отпусти их!» Она очнулась резко, словно её ударили. В ушах всё ещё звучало недовольное бормотание монстра, требующего не орать на него, а выбрать. «Выбрать. Кто умрёт? Рене или Марис? Марис или Рене?» Ольга села, схватившись за голову и озираясь. Было темно. Только в окно заглядывала луна. Никаких монстров, паутины и прочей приснившейся дряни не было. А была обычная комната, кровать, на которой она проснулась, окно, смутные очертания какой-то мебели и тишина. Так всё же сон. Они добрались до замка обсидиан, зашли в дверь, и она свалилась с бредом и лихорадкой. Наверняка. Не мог же кошмарный монстр быть на самом деле. Ольга вздрогнула, вспомнив свой ужас, когда она увидела трёхголовое чудище и обоих дам реков рядом, спутанных паутиной. Приснится же такое. Бредятина. Хотя не во сне, а на его она бы ответила то же самое. Нет, нет и ещё раз нет. Она не станет обрекать ни одного из них на смерть. Ни за что. Потому что с этим выбором она потеряет гораздо больше, чем одного из любимых. Она потеряет себя. Зажмурившись, Ольга глубоко вздохнула и на всякий случай ощупала себя. Нет ли обрывков паутины? Сон был таким реальным и странным. Послав монстра к Барготу, она словно бы вспомнила, как только что Рене выбрал жизнь для неё и Мариса, а смерть — для себя а потом, не в силах пошевелиться, даже моргнуть, смотрела, как монстр заставляет выбирать Мариса. Он так убедительно доказывал, что Марису и выбирать-то не надо. Он давно всё решил, и теперь нужно только воспользоваться шансом, которого он ждал всю жизнь. Хотелось бы Ольге думать, что она ни на миг в нём не усомнилась, но не выходила. Она отлично помнила свой ужас, когда монстр задал свой вопрос, и Марис целую секунду молчал, а потом «Отпусти Олье и Рене». Сказал он так спокойно, словно и выбора-то никакого не было. Именно тогда Ольга почти очнулась, почти справилась с проклятой магией. Закричала и проснулась с бешено клотящимся сердцем, с ощущением полной катастрофы. Скинув одеяло, она вскочила, запуталась в длинном подоле ночной рубашки, порвала его по шву и побежала к двери. Страх перед тем, что дверь заперта, и как только она её толкнёт, снова окажется в паутине, и все три главы монстра будут смеяться над её глупостью, Ольга задавила. Нужно было срочно, немедленно убедиться, что с Рене и Марисом всё в порядке. Что оба живы, что монстр ей просто приснился, ведь на самом деле таких не бывает. Дверь поддалась, тихо, без единого скрипа. Ольга вывалилась в коридор, широкий, с ледяным каменным полом, окном в дальнем конце и тускло-зелёными огоньками, плавающими под потолком. Напротив неё была ещё одна дверь, и ещё справа и слева, одинаковые, закрытые, и ни звука. «Рене! Марис. — позвала она шёпотом. И невольно съёжилась, ожидая, что из-за любого угла сейчас выглянет одна из монструозных голов. Или хвост, или щупальца. барготовые подштаники. Что за трянь ей приснилось И вообще, с каких это пор она, убившая кадавра заколкой, боится снов и пищит, как мышь какая-то? — Да, маньяк! позвала она громче. — Маньяк, маньяк, маньяк! — насмешливо откликнул Сеха. И снова повисла тишина. Сжав зубы и стараясь не слишком дрожать от холода, Пол, совершенно ледяной, а она босиком. Ольга прошагала к ближайшей двери, толкнула ее и отскочила, едва не получив этой же дверью полбу. «Ой», — сказала она, разглядывая белобрысого мальчишку лет десяти, показавшегося на пороге. «Ты кто?» «Фаби», — ответил мальчишка и зевнул. «Вообще-то я сплю». «А, прошу про...» Ольга осеклась, потому что дверь открылась щире и показался второй белобрысый мальчишка, чуть старше. «Ваше высочество?» «Угу, наше». Буркнул принц Отто, любимый и единственный сын Гельмута, и смерил её обиженным взглядом. «Если желаете снова сбежать, княжна Ольга, окно там». Он махнул в конец коридора и захлопнул дверь прямо перед Ольгиным носом. Отпрянув, она прислушалась к сопению и шлепанью босых ног за дверью детской. Наверное, детской. «Подслушивать, конечно же, нехорошо, но если очень нужно, то можно». «Почему все нормальные мамы от меня сбегают? Так нечестно», — пожаловался Отто. «Я тоже хочу весёлую маму, как Рина». «Надо было моему папе на ней жениться, а не твоему». «Мой успел первым», — гордо заявил Фаби. «А твой клювом прощёлкал». «Короли не щёлкают клювом». «Ещё как щёлкают». За закрытой дверью послышался топот, а затем скрип кровати, на которую явно кто-то запрыгнул. Ольга потрясла головой. «Это что, продолжение сна? О чём они вообще говорят? С какой стати? Гельмут щёлкать клювом, если у него нет никакого клюва. Бред какой!» И вообще, принц Отто — прекрасно воспитанный мальчик. Он не может разговаривать так. И этот Фаби. Не может же быть, чтобы он был сыном Людвига Ирины Бастельера. Они же поженились меньше года назад, и они не похож совсем. Может, она все еще спит, хоть и не похожа. Ледяной пол под ногами уж слишком реальный. За дверью мальчишки все еще обсуждали мам. То есть восхваляли самую веселую, самую понимающую и вообще лучшую на свете маму Рину и саму Ольгу. Она тоже ничего так, тоном знатока заявил Фаби. Как она кадавра? Бац и кишки по потолку. Ха, подумаешь, кадавра. Она с испугалась, вот-то захихикал. Мы были круче кадавра, круче всех, даже Баргота». Кто лишний? прицепил Фаби, и оба мальчишки рассмеялись. Ольга вздрогнула и обхватила себя руками за плечи. Голос монстра из сна. Так, так. И снали «Да нет, не может быть. Это же просто мальчишки. Они бы не смогли». «И где Мари и Рене? «Надо всё же их найти». Сделав всего пару шагов по коридору, Ольга наткнулась на препятствие. «Барышня, ну что же вы по ледяному полу? Замёрзнете, простудитесь. Что я его светлости Людвигу скажу?» проскрипела над ней. «Геррихард, вы-то здесь откуда?» «Я имею честь служить герцогу бастильера. С достоинством поклонился Рихард. Позвольте, я провожу вас в комнату. Юным барышням по ночам стоит спать, а не слушать разговоры глупых детей. Хорошо, только скажите, Ренар и Марис здесь? С ними всё хорошо? Не беспокойтесь, барышня, всё прекрасно. А теперь? О, слышите, четыре часа утра. Где-то далеко пробили часы. В самом деле, четыре утра. Рихард, что здесь вообще происходит? Скажите мне. Почему вчера никого не было? И мальчики? Откуда здесь его высочество Отто? Его высочество дружит с его юной светлостью и приехал в гости. «Если позволите, я отвечу на все ваши вопросы утром. Вам нужно хорошенько выспаться. Добрых снов». Ольга позволила отвести себя обратно, укрыть теплым тёплым одеялом и, едва удерживая глаза открытыми, спросила. «А монстр? Здесь был монстр геррихард У мертвия загадочно усмехнулась. «Всё узнаете утром, барышня. Спите». И она провалилась в уютную тёплую тьму. Наутро Ольга проснулась с чётким осознанием предстоящей войны. Даже странно, что она ночью не поняла, к чему недомолвки Рихарда. Всё же ясно, как день. Её собираются развести с Рене и Марисом по разным углам, чтобы глупая девчонка и думать забыла о неподходящей партии. Раз Сотто здесь, то наверняка и его отец, король Астурии, тоже. Ей наверняка в тёплой домашней обстановке напомнят о её долге перед Отечеством. Барготовы подштанники. Да, барготовы подштанники им всем, а не свадьбу с Гельмутом. Она теперь Ольга Даамарьяк Волкова-Мортале. Хм, длинновато получается. Наверное, всё же Ольга Даамарьяк, наследная княжна Волкова, графиня Мортале, виконтесса Дебюси-Курбе. Тоже длинно, но правильно. Главное, что она Даамарьяк. И пусть Гельмут хоть лопнет от злости. Ольга с чувством глубокого морального удовлетворения посмотрела на запястье, украшенное брачной татуировкой. Несколько вызывающие, всё же, череп и розы. Это очень по-некромански. Храм такое не одобряет. Зато татуировка была настоящей, подаренной лично молчаливой сестрой. Уж против воли богини даже Гельмут не посмеет оспорить её брак с двумя мужчинами. Скандальный, прекрасный брак с обоими братьями сразу, и ни одного из них она не уступит никому. Уж если монстру из кошмара не отдала, то общественное мнение вместе с моралью и нравственностью может идти к тому же монстру под хвост. Оба, Рене и Морис, её. Так-то. Вскочив с постели, Ольга решительно позвонила в колокольчик, вызывая горничную. Та прибежала, практически прискакала. Молоденькая, совсем девчонка, с лукавой и любопытной до да мордашкой. «Княжна, вы проснулись, а герцогиня прислала меня вам услужить и платье выбрать. И тебе утречко!» — с невольной улыбкой кивнула Ольга. «Герцогиня тут с супругом?» Его светлость прибыли с самого утра, а с ним его величество. Пришлось срочно будить ее светлость, а ее светлости по утрам не здоровятся. Тошнит ее светлость, а тут сам король. «Ой, вам розовое платье или лавандовое? И я могу вас причесать? Я умею. Я ее светлость причесываю». «Замечательно», — кивнула Ольга, едва подавив желание вытрясти из ушей хоть половину информации, вываленной на нее горничной. «Здесь есть душ?» «Конечно, ваша светлость, вы не смотрите, что замок древний, и здесь очень удобно. Сам второй герцог спа... проектировал. Вот», — выпалила горничная, гордая тем, что знает такое умное слово. Под её жизнерадостное щебетание Ольга отмылась от въевшегося в волосы запаха пустоши. Вчера перед сном её явно кто-то не только переодел в ночную рубашку, но и очистил заклинанием от грязи и пыли. Но одного заклинания слишком мало, чтобы почувствовать себя чистой. После душа. Горничная по имени Магда быстро привела в порядок её руки, причесала и помогла надеть лавандовое платье. Одно из тех, которое она оставила в дворце. И всё это, не умолкая ни на миг. Замечательная девушка, просто находка. Она радостно поделилась потрясающей новостью. На завтраке будет присутствовать не только герцог Бастельера, но и сам король. И мало того, что сам король, ещё и дракон. Настоящий дракон, совсем как юный Петр Фаберже бастильера, только взрослый. Погоди, в смысле дракон? «Ах, неужели вы не знали ваша светлость? Герфаби, сын их светлостей, самый настоящий дракон. А какие у него крылья? Он как-то разрешил мне потрогать. Они похожи на шёлк, честное слово, совсем как шёлк». «А сколько ему лет?» «А скоро будет год. У драконов всё не как у людей. Он сначала был маленький, представляете, он помещался в яйце. Его светлость его грела и с ним разговаривала. И говорит, он всё слышал и понимал даже в яйце. А потом он сразу вырос и всё-всё умел». Он такой умный, ужасно умный, почти как его светлость, Людвиг. тш Магда, погоди, у меня голова кругом». «Ой, простите», — вздохнула горничная. «Вот и её светлость говорит, что я слишком много болтаю». «В самый раз ты болтаешь. Скажи-ка мне, а братья-дамарьяки здесь? Оба?» Магда радостно закивала. «Конечно, их поселили в конце коридора. Только с утра я их не видела. Наверное, утомились бедняжки. Такой тяжёлый день». «Ах, вы же тоже!» «Вы тоже были там, в пустыше, правда же? Там было страшно?» «Очень. Лучше туда не ходи. И ещё там ужасно пахнет». Ольга на всякий случай понюхала прядь, спускающуюся по виску, и поморщилась. Сквозь вербену и мяту пробивался запах гнили. Но времени отмокать в ванне и промывать волосы ещё три раза не было. «А правда там водятся гигантские жабы?» «Правда? Откуда ты знаешь?» «Так Герфаби сказал». «Герфаби». Протянула Ольга, сопоставляя мальчика-дракона и летучую тварь на пустоши, и монстра, намекавшего, что Баргат — его папа. «Очень изобретательный мальчик, правда же? И очень активный». «Да», — просияла Магда. «Они такое придумывают, такое. Вот вчера её светлость... Ой!» Горничная зажала рот обеими руками, сделала огромные глаза и на всякий случай замотала головой, мол, она ничегошеньки не говорила, ни словечка. «Да не бойся это так, я всё знаю», — великодушно махнула рукой Ольга. «Правда? Всё-всё? «Конечно. Отличная была шутка. Это же Фаби устроил всю эту магию. Драконы очень сильные маги». «Очень-очень», — закивала успокоенная Магда. «Такое страшное чудище получилось. Я через щелочку видела». «А вы не испугались? Вы ужасно храбрая. Я бы точно в обморок упала, если бы такое со мной заговорила». «А говорил кто? Фаби или ее светлость?» «Так все трое. Ой, они так хитро придумали, чтобы все одновременно говорили. У меня аж голова кругом пошла. Такая сильная магия». А сколько слов умных. Зато получилось, как в кино. «Вы видели кино? Я как-то видел разок. Там такие картинки бегают, и всё совсем как по-настоящему. Такое колдовство драконье Или не драконье? А её светлость сказала про Матильду. Сказала, как она проклинала маяка, думала о кино. «Вот. А, значит, чтобы вас расколдовать, тоже надо сделать всё как в кино. Со специкетами. Спица что? Специтектами». «Это в кино такие штуки бывают. Только я не знаю, что это за штуки такие. А вы знаете?» «Скоро узнаю», — ласково улыбнулась Ольга своему драгоценному осведомителю. «Не зря профессор Бастельера говорил, что болтун — это находка для шпиона. Фаби, наверное, и сам придумал трёхголовые чудище. «Сам, да. Они с их высочеством любят играть в чудищ. Вы представляете, на прошлой неделе сказали, что они — человек-паук, прыгали с крыши на верёвках и спасали меня от Гера Рихарда. Я так перепугалась». «Ох, их светлость с их высочеством такое выдумает, такое! Придумщики!» Ещё ласковее улыбнулась Ольга, а кипят негодования. «И сколько дней герцогиня с мальчиками здесь?» такой же третьи сутки пошли. Вот прямо сразу, как их светлость Людвига позвонили, их светлость Рина и поехали сюда. Сказали, что сами проследят, чтобы всё было хорошо. Они вас искали искали, что-то колдовали, всех на уши поставили. «Ведь всё хорошо получилось, правда же? Жалко, я только совсем чуть видела». «Что там в зеркале было? Жуть такая. Как жабы!» «Самой жуткой была летающая тварь, которая этих жаб съела. Отвратительных, склизких и вонючих жаб размером с мобиль», — мстительно уточнила Ольга. «Надеюсь, у их светлости Фаби не случилось несварения желудка?» «Нет, что вы, их светлость Фаби?» Магда заговорщицки понизила голос. «Такое иногда едят. Ой, сразу видно, настоящий дракон». «И что же едят настоящие драконы?» «Запасное колесо от мобиля». — выпалила Магда, страшно довольная сплетней. «Все железные части съел, а резину оставил», — сказала, «в резине нет полезных веществ». «Ну, конечно», — покивала Ольга. «У него просто в организме железа не хватало». «Точно. Вы такая умная, все знаете, прямо как ее светлость», — восхитилась Магда. «Надеюсь, сегодня на завтрак будет что-то менее драконье, чем запасные колеса от мобиля». Она бы без сомнения предпочла хорошенько прожаренные сердца семейки Бастельера, которые без зазрения совести наблюдали, как они прорываются через пустошь, как их чуть не сожрали жабы-химеры, как-то дряни с и палок почти их убило. И всё это время они наблюдали, чтобы всё было как в кино, чтобы это не значило. А ведь её светлость Ирина казалась такой милой, такой благовоспитанной, истинной аристократкой. Ольге даже показалось, что они могли бы стать подругами, если бы герцогиня Бастельера не была такой скучной и правильной». На этой мысли Ольга рассмеялась. «Да уж, скучная и правильная, что дальше некуда». Хм, получается, если Ирина за ними наблюдала через зеркало, она знает, что Ольга вышла замуж за обоих домарьяков. Ну-с, самое время послушать, как после всего, что разболтала Магда, эта скучная и правильная компания будет убеждать её выйти замуж за Гельмута. Уж теперь-то Ольге есть, что им сказать в ответ. Пусть только попробует надавить ей на совесть и воззвать к моральному устоям. Готовая стоять на собственных моральных или аморальных устоях до конца, Ольга в сопровождении Магды отправилась в столовую. По дороге, правда, заглянула в комнаты, которые в конце коридора. Но ни Рене, ни Мариса там не нашла. Зато, спускаясь по лестнице, услышала голоса. Громкие и знакомые. «Вот так просто позволили ей сочетаться браком с обоими?» — возмущался его величество. «Ой», — сказала Магда, — «тихо-тихо». «Вот тебе и ой», — шепнула Ольга. «Кажется, у меня шнурок развязался». «А, сейчас завяжу», — похлопала ресницами Магда и присела на ступеньку перед Ольгиной туфелькой, на которой шнурков отродясь не было. «Прекрасная горничная, идеальная, всё понимает с полуслова». А его величество тем временем продолжал негодовать, пока его не оборвал усталый женский голос. «Да перестань уже, Гельмут, я же тебе объяснила простым астурийским языком. Это воля богини, десять раз уже объяснила». «Ты знал, Ирина, что этим закончится?» «Ну, положим, догадывалась. И что?» «И то! Вы с Фаби должны были сразу вернуть Ольгу домой. Сразу! А не устраивать тут!» «О боже, опять!» В голосе герцогения Бастельера слышалось желание убить короля. «А лучше отдать химерам живьём, чтобы они ему мозг выедали, а не он ей». «То есть, Твое Величество обвиняет мою жену в том, что Ольга и оба до попали в пустошь?» Очень ласково и очень ядовито осведомился герцог Бастельера. «Разумеется, нет, Люция». Пошёл на попятную король. «Но как только вы их нашли...» «Как только мы их нашли, Фаби полетел отбивать их от химер», — оборвала его герцогиня. «Сразу. И поверь мне, даже дракону было не просто найти их в пустоши. Ты хоть представляешь размер территории? Это же тысячи гектаров». «Вот как только нашли, так сразу и надо было отправить их домой», — настаивал Гельмут. «Что я скажу импературу Игорю? Княжна Волкова вышла замуж сразу за двух франкских шпионов. При моём попустительстве». «Скажешь, что жадность — грех, а отнимать у девушки её наследство — грех вдвойне». Так же ласково и ядовито, как муж подсказала Ирина Бастельера. «Боги не одобряют». Ольга тихонько хмыкнула. «Кажется, зря она так уж злилась на её светлость. Кое в чём у них мысли сходятся, и, похоже, свой скандальный брак ей придётся отстаивать не одной, а с хорошей поддержкой». «Вот только религиозной войны с русичами нам не хватает», — вздохнул Гельмут. «Боги, ты иногда как скажешь, дорогая моя кузина». «Вот зато ты меня и любишь, дорогой кузен, что я всегда говорю тебе правду. И скажу снова, перестань кипятиться, для тебя всё повернулось к лучшему. Из Ольги королева была бы не лучше, чем из меня. Пф, из тебя была бы прекрасная королева». «Кто не успел, тот опоздал», — бессовестно довольно заявил Бастельера. «Из Элизы Хобстон будет намного лучше. Надеюсь, хоть Лиз не будет учить моего сына сбегать в пустоши, чтобы поиграть в страшных монстров». «Не уверен, что твоего сына нужно этому учить», — усмехнулся Людвиг. «Что-то мне подсказывает, что он сам кого хочешь научит». «Люция, не рушь прекрасные иллюзии. Твоему брату и так нелегко», — с насмешливым сочувствием сказала Рина. Она начала говорить что-то ещё, но Ольга не расслышала. Наверху лестницы послышался топот двух пар ног, а потом мимо неё скатились по перилам и влетели в столовую два белобрысых и страшно довольных жизнью чудовища. Какое из них светлость, а какое высочество разобрать было невозможно. «Отто!» Фаби раздались одновременно два очень строгих мужских голоса. А Ольга вас подслушивает. Тут же сдала её одно из чудовищ. «Там, на лестнице», — поддержала второе. «Папа, папа, а хочешь, мы тебе Змея Горыныча покажем?» «Ры! У нас классно вышло. Мы крутые. Круче Человека-паука. Круче Супермена». «Отто, Фаби, тихо!» — оборвала детский его плерина. «Ну-ка, исчезли оба и зашли, как подобает принцам, ж по ней из подворотни». «Ну, мам!» — протянула одно из чудовищ. «Будете вести себя вот так, никакого больше участия в серьёзных взрослых делах», отрезала её светлость. Два тяжких детских вздоха были ей ответом и два облегчённых мужских благодарностью. Ольга хихикнула, встретившись взглядом с мальчишками, понуро вернувшимися на лестницу. «Я поправила застёжку, ваша светлость», встрепенулась Магда. «Извольте?» «Спасибо, милая», кивнула ей Ольга и одарила мальчишек сияющей некроманской улыбкой. «Доброе утро, ваше высочество, ваша светлость». Надеюсь, ваш следующий высоконаучный эксперимент обойдётся без жертв». «Каких ещё жертв?» — похлопал наивными синими глазами Фаби. «Жертв прыщей на носу и крапивницы под хвостом». Оба чудовища тут же схватились за носы, ничего там не обнаружили, переглянулись и вместе воззрелись на Ольгу. Обижена. «Тебе слабо меня проклясть. Я дракон. А я принц. Мелкие засранцы вы оба». «Пф, я не засранец. Я тебя спас. Всех вас спас. И я тоже. И вообще, ты...» — Ты скучная. Вот. — Именно. Я скучная, занудная и вредная. Поэтому, если вы сейчас же не скажете мне, где мои мужья, прокляну. Прыщами. — Ой, — сказала Магда и быстро-быстро сбежала обратно наверх. — Не проклянёшь, — насупились мальчишки, отступая на шаг и храбро держась друг за дружку. — Ещё как проклянёт, — послышалось позади, знакомым чарующим голосом. — Она может. Рене. Едва удержавшись от радостного визга, Ольга обернулась и встретилась взглядом с незнакомцем.